Глава восьмая. Сегодня в расписании также стояла физподготовка, и мы опять разогревались пробежкой по полосе препятствий. Я еще не до конца смирилась с этой участью, но потихоньку стала ценить минуты, свободные от необходимости запоминать и записывать, что говорит преподаватель. С нежностью вспоминая уроки частных учителей, я мечтала о каникулах. Госпожа Грейвс всегда давала отдохнуть, если ее маленькая леди устала. Позволяла пить чай с конфетами, когда мне становилось скучно слушать объяснение предмета. Теперь же в аудитории помимо меня присутствовало более 40 человек, и никому не было дела, успела я усвоить материал или нет. Только сейчас у меня появилась минутка подумать над обещанием, данным Эдди. В чем нести рыбку на занятия? «Ты какая-то слишком озадаченная!» Пытаясь не сбиться с дыхания, произнесла Нинель. «Все еще выбираешь подходящую маг-профессию?» «Что?» Не сразу включилась я в разговор. «А, нет, я пытаюсь понять, где можно купить маленькое ведро». «Зачем тебе?» — удивилась подруга. «Естественно, для Эдди». «А что, банка его уже не устраивает?» — усмехнулась Нинель. «Он меня не устраивает. Я не хочу таскать эту тяжесть в руках». «Правильно, и не надо таскать». «Аквариум должен стоять дома, ну или в общежитии, как у тебя». «Я пообещала взять его с собой в лабораторию профессора Клеренса, чтобы он не скучал». «Кто? Профессор?» «Не поняла Нинель». Я рассмеялась и чуть не сбилась с ритма. «И он тоже», — согласилась я. «Хотя изобретатели, наверное, в принципе, не скучают. Они, должно быть, все время что-нибудь придумывают. В общем, мне нужно ведро. «Давай спросим у уборщицы», — предложила подруга. «Фи, я не буду держать своего питомца в грязном ведре. К тому же представь, если я пройду с ним по университету, и Ви тут же поднимет меня на смех». «Слушай, я вспомнила, у меня младший брат ходил на рыбалку с небольшим, но очень милым ведром, как раз для улова. Нужно будет заглянуть в специальную лавку и купить». «Точно, на набережной наверняка должно быть что-то такое» я видела как там рыбачат грейвс розенталь если у вас хватает сил разговаривать во время пробежки накину вам еще один круг раздался зычный голос господина кладца ну нет простонала я спотыкаясь и останавливаясь да да да пропела обгоняя нас ивея видимо она решила сделать гадость кинув мне под ноги заклинания но ивея забыла что полигон защищен от применения любой магии Раздался хлопок, и девушку словно осыпала сажей. нас, еще один круг за нарушение правил. Потом в душ отмываться». Мы с Нинель, переглянувшись, усмехнулись и побежали догонять однокурсников. «Кажется, нам даже не придется придумывать месть». Ивея прекрасно вредила себе сама. Дальнейшая тренировка прошла без особых происшествий, пока перед уходом господин Клац не сделал объявления. «Многие из вас наверняка уже знают, что в конце каждого семестра мы проводим парные состязания. Ваша задача — выбрать напарника из числа однокурсников и отрабатывать с ним стихийные заклинания. Кто не выберет напарника в течение 30 дней, будет тренироваться с тем, кого назначу я из числа таких же неопределившихся. Три участника, прошедшие все испытания, и победившие соперников, получат небольшие денежные премии как прибавку к стипендии». «Господин Клац!» — обратился к преподавателю один из дружков Далтона. «А какого рода испытания нас ждут? К чему именно готовятся?» «К самому страшному!» — усмехнулся преподаватель. «Уж мы постараемся, чтобы вам понравилось, и зрителям было интересно наблюдать, чему вы научились за прошедшие месяцы. А теперь можете быть свободны». Студенты медленно потянулись в сторону раздевалок, обсуждая новость. «Грейвс, не хочешь составить мне пару?» Раздалось неожиданно у нас за спиной. «Мы отлично дополним друг друга. Огонь и вода». «Спасибо, Далтон, но я уже давно практикую сырэйн, а в народе говорят, лошадей перед скачками не меняют». «Это ты сейчас назвала свою подругу кобылой?» Гоготнул брюнет. «Я назвала тебя жеребцом». Отрезала Нинель, схватила меня за руку и ускорила шаг. Уже заходя в корпус, она поинтересовалась. «Ты же не против стать моим напарником на состязаниях?» «Нинель, я совершенно не против. Мы с тобой столько заклинаний вместе отработали, что у нас есть все шансы занять первое место». «Спасибо». Она приобняла меня за плечи. «А то этот огневик так меня взбесил, что я выпалила, даже не поговорив с тобой». «Как будто у меня есть кто-то другой на примете в качестве напарника». Расмеялась я и добавила, понизив голос до шепота. На мгновение я даже испугалась, что ты примешь приглашение клифа. С кем бы я тогда тренировалась, разве что с Ивеей. Переодевшись, мы поспешили на техническую магию. Сегодня профессор обещал рассказать про основные движущие силы современного транспорта. Перед лекцией я уточнила у господина Клеренса, в какие дни и часы мне следует приходить в лабораторию, чтобы внести в свое расписание. А после обеда мы с Нинель решили пойти к озеру. Подходящая лавка нашлась довольно быстро. Здесь все казалось ново и необычно для меня. Глаза разбегались от каких-то натянутых сетей, длинных прутьев. Или это были не прутья? Металлические штучки, сачки. Наконец-то в углу я увидела то, что надо. Большой выбор красивых разрисованных ведер. Не очень больших, но вполне вместительных для рыбки моего размера. Увидев наше с подругой перешептывание, к нам подошел хозяин лавки. «Барышни, что желаете?» Вежливо поинтересовался он. «Нам нужно ведро», — начала Нинель. «Красивая». Тут же вставила я. «Обязательно», — улыбнулся мужчина. «Складывать улов, я вас правильно понял». «Я закашлялась. Уловом Эди еще никто не называл». «Рыбу носить», — пояснила ситуацию Нинель. «Хозяин выставил перед нами на прилавок несколько вилдер, чтобы мы рассмотрели поближе и примирились». Но тут звякнул колокольчик входной двери, и мужчина, извинившись, отошел. Мы с Нинель принялись рассматривать товар, обсуждать рисунок, прикидывать размеры и вес с водой. Неожиданно за спиной раздался до боли знакомый голос. «Ба, какие люди без камеристки! Розенталь, твой вечно задранный носик не пострадал, когда ты с ней сходила до этой простецкой лавки!» «Как же он меня достал!» Процедила я сквозь зубы и, не сдержавшись, с разворота надела на голову парню ведро, которое я держала в руках. Благо Далтон как раз наклонился зачем-то вперед, да так и замер. А Нинель вдогонку хлопнула по металлическому дну ладонью. «Ну что, шляпа не жмет? И тут раздался безудержный смех. Далтона Клифа и его дружков, которые стояли у открытого окна, и именно оттуда нас подначивали. «Но на кого же я тогда надела ведро?» Совершенно растерянная, я бросила испуганный взгляд на Нинель. Она сама замерла статуей, не зная, плакать или смеяться. «А ведро уже можно снять?» Донесся до нас приглушенный голос, и мужчина выпрямился. «Да-да, сейчас». Пискнула обычно громогласная подруга и помогла снять неожиданный головной убор. «Здравствуйте, профессор Клеранс!» Невольно вырвалось у меня, когда я увидела лицо пострадавшего. «Виделись уже!» — усмехнулся Алекс. Заметив смешинки в его глазах, я немного успокоилась и облегченно выдохнула. Убивать прямо сейчас нас никто не собирался. «Розенталь Грейвс, а вы вёдра для состязаний подбираете?» Вновь донеслось из окна. Нинель погрозила Далтону кулаком, но он не впечатлился и продолжал с парнями зубоскалить. А действительно, заинтересовался профессор. Зачем оно вам? Вы знаете, что девушка с пустым ведром плохая примета. Обещаю к вам в лабораторию приходить только с полным, профессор Клеренс, выпалила я, не подумав. Хм, интересный поворот! задумчиво протянул он. А вам обязательно приходить ко мне с ведром? Она в нем закуску таскает. Поспешил вставить колкость один из невоспитанных оболтусов, подслушивающих наш разговор. Я вконец разозлилась и, махнув рукой, захлопнула раму окна, заодно ударив ею кого-то из парней по носу. «Отличный пас», — похвалил профессор. «Завтра в лаборатории покажете, какие еще заклинания успели освоить. На этом позвольте откланяться». Алекс Клеренс попрощался с нами кивком и покинул лавку. Я же, оплатив покупку, потащила подругу на берег испытывать и примиряться. Погода стояла на удивление жаркая, и проверка ведра стала отличным поводом, чтобы отдохнуть озеро и повозиться в воде. Вскоре проходящая мимо компания Далтона решила над нами подшутить. Но они не учли, что пытается достать водного мага рядом с озером. Нинель быстренько надергала из воды несколько струй и прицельно отправила их на макушки парней. Сухим после этого остался только клиф, успевший выставить перед собой огненный диск. Ударившись о которой вода мгновенно испарилась, меня позабавило, что он даже не озаботился тем, чтобы спасти от нашей мести своих дружков, выставив щит только над собой. Пока подруга, оставив магическую атаку, перешла к оральному наступлению, а именно высказывала хулиганам все, что она о них думает. Я заметила, с каким восхищением в этот момент на нее смотрел Далтон. Нинелли правда выглядела очаровательно, когда воодушевленно кому-нибудь что-то доказывала. Но невоспитанный хулиган Далтон Клифф не казался мне подходящей для нее партией. У меня зачесались руки, стукнуть его по носу, но меня отвлекли подошедшие дети. Им очень понравились магические струи Нинель, и они попросили повторить фокус еще раз. Пока мы развлекали малышню, парни ушли. А почему оно такое девчачье расцветки? И вот эти нарисованные удочки? Что это за намек? Эдди не переставала возмущаться уже десять минут с того момента, как я поставила свое новое приобретение рядом с ним на подоконник. Мы с Нинель очень тщательно выбирали цвет, обсуждали рисунок, чтобы все гармонировало с университетской униформой. А эта рыба еще и привередничает. Эдди, чем ты недоволен? Ты хотел стать моей дуэньей? Я раздобыла емкость для перемещения. Очень жаль, что ты не вселился в кота. Проблем было бы меньше. «Фу, не люблю котов. Они постоянно лежат свои». Дядя почему-то замолчал на полуслове и, махнув хвостом, ушел на дно банки. «Что они лижут? Я не поняла. Впрочем, неважно. Раз переселить тебя в другое тело, мы все равно не можем». Вздохнув, я села за стол, собираясь готовиться к завтрашним лекциям. «Повтори, что ты сказала». Раздался голос от окна, и я даже вздрогнула от неожиданности, уже сосредоточившись на других делах. Когда? А, я сказала, что было бы неплохо переселить тебя в более самостоятельное тело. Какая интересная мысль. Эдди так радостно заплескался, будто подходящее тело уже находилось рядом и ждало счастливого воссоединения. А ты знаешь, как это сделать? Полюбопытствовала я. А главное, у тебя есть на примете, в кого можно вселиться? Нет и нет, — ответила рыбка. Но тут главное понять, как. «Тогда и найдем в кого». «Дядя Эдди, я тебя боюсь», — осторожно произнесла я, пододвигая к себе учебник. «Ты занимайся, занимайся. Дядя что-нибудь придумает». Его энтузиазм меня немного напугал, но, погрузившись в лекции, я выкинула из головы проблемы переселения душ и поиска бесхозного тела. Полтора часа спустя я с трудом разогнула спину. Требовалась срочная разминка и чаепитие. А пить чай в одиночку грустно и невкусно. Я постучала в стену условным знаком, приглашая Нинель в гости. Конечно, ее могло не быть в комнате, но, насколько я помнила, она также собиралась готовиться к завтрашним лекциям. Заслышав шаги, я поставила на столик две чашки в ожидании закипания воды и открыла дверь. Вскоре мой умиротворенно попивали ароматный чай с вкусными конфетами. Эх, и Рейн! «Как было бы здорово, если бы твоя рыбка исполняла желание», произнесла подруга, с интересом глядя на банку с водой. Мама частенько мелким на ночь рассказывала сказку, в которой волшебная рыбка исполняла прихоти какой-то старухи. «А вдруг это неотъемлемое условие?» — усмехнулась я, — что желания выполняются только у пожилых. «Хм, интересная мысль», — задумалась Нинель. «Можем проверить на Костелянше. Мы посмотрели на Эдди, потом друг на друга и засмеялись. «Вы не боитесь, что пожилую женщину удар хватит, если я при ней заговорю?» скептически заметил дядя, вынырнув на поверхность. «Мне кажется, после стольких лет общения со студентами я уже ничем не проймешь», — произнесла подруга. «Кстати, а что бы ты загадала, если бы Эдди обладал этим волшебным даром?» — поинтересовалась я. «Даже не знаю». Задумалась, Нинель. С детства не любила мечтать о несбыточном. Мечта превращается в надежду. А крушение надежд — это очень больно. Эх, а у меня было все, чего я хотела, пока не сбежала из дома. Поэтому я тоже не знаю, чтобы такое пожелать для проверки эдиных способностей. Зато я знаю. Важно выдал дядя. Пожелайте закончить подготовку к завтрашним занятиям, и за исполнением дела не станет. «Давайте-ка, расходитесь по комнатам, хватит уже чиёвничать. Рассмеявшись, мы согласились с Эдди. Ниналя ушла к себе, а я села за стол и вновь погрузилась в лекции. Когда я дошла до раздела по основным свойствам каждой стихии, я вдруг задумалась о том, что не знаю, какой магии дядя владел до своей смерти. Недолго думая, я его об этом и спросила. «Ох, Эраэн, это моя боль. Я владел магией огня, виртуозно обращался с пламенем. Мог поджечь предмет одним только взглядом. А теперь я коротаю свои дни в воде. Я даже не могу проверить, осталось ли что-то от моей силы. У меня отсырело все, даже желание зажигать. Он закрыл плавниками свои большие выпуклые глаза и опустился на дно. Да уж, рыбка, извергающая пламя или мечущая вместо икры огненные шары. Это было бы новое и уникальное свойство в магической науке. Но что, если какие-то способности у него все таки остались? Ведь смог он со временем адаптировать рыбье горло, чтобы начать говорить. Наверняка тут не обошлось без магии. Впрочем, разбираться в этом вопросе сподручнее профессионалу, какому-нибудь магу Земли. Ведь они лучше всех чувствуют связь с природой во всех ее проявлениях.